Глава 17. Вяло сникали всегда томительные перед праздником дни страстной недели. Поезд оголодил верующих до последней крайности, на тощее нутро плохо спалось и смурно думалось. Сидя за чашкой чая, судачили Кириллиха и мать Катерина. Кириллиха сокрушалась чужими словами, скорбя о сыне. Вот и светлое воскресенье. А не пошлет оно щедрот, потому что не исполнены людские сердца подвигом всепрощения, и каждому суждено остаться со своими грехами, обидами и братской злобой друг на дружку. А солнышко на улице сияло, оно все выше и выше взбиралось в гору с жадностью и силой молодой крови, точило на землю ласку и в согласных святых объятиях с землей воскресала вечная жизнь. На кладбищенские березы прилетели грачи. За зиму обветшали, и сиротские горюнились продутые птичьи гнездовья. Но грачи знали, что пришла пора собирать и своим теплом обогревать новое жилье, и с неистовым усердием принялись за работу. Тугие ветры гнули набухающие ветви берез, брали под крыло и разбрасывали над полями утомленных птиц. И от зари до зари шумели березы, кричали грачи, и в слитном шуме билась весенняя любовь, перед которой все равны, и все понимают свой единый долг добра, труда и ожидания. В воздухе кружатся перья, пронзительно пахнет студеной березовой соковицей, благодатным тленом забродившего листа подунца, дорожки кладбища и могилы, усыпанные ломким суховетвием, забрызганы белыми птичьими кляксами, будто уж помахал тут известковой кистью маляр, освежил и березы, и небо, и замшелые серые кресты. А небо и в самом деле подернуто сырым налетом, надо думать, оно еще не просохло после побелки. Но к полудню проступит истинная синева его, и тогда каждый поймет, что час обновления пришел. Никогда человеку родная земля не кажется такой кровной и нераздельной, какой она бывает в пору грачинных ярмарок. И редкий под светлой лазурью весеннего неба не верит в свое возрождение и новое свое бытие. В Юрте гуляй жила русская семья. Молодые из этой семьи, чуть поднявшись на ноги, разбредались по свету. Двух девок одну за другой женихи увезли куда-то дальше Ирбита, и нету от них ни вести, ни повести. Два сына Погодка с мелким товарищком сплыли по обида Абдорска и будто канули в воду. Это было еще до начала империалистической. Старики — дед Лутоня и бабка Софья, а сиротев — возможно при живых детях дряхлели в ожидании их возвращения Лутоня, мало мало знавший грамоту учил татарских ребятишек по русскому букварю и часто мерил в юрке гуляй лошадников а в нынешнюю зиму вдруг сильно сдал и начал заходно кашлять привезенная из устойного травницы кириллиха не утешила полая вода девка матушка уберет твоего Лутоню. Слезами Бога не гневи, потому Бог дал, Бог взял. Все тамотка будем, да ни в одно времечко. По ее словам и вышло. В Росталь Лутоня совсем слег. К смерти готовился тихонько, по-крестьянски, и просил об одном — лежать бы ему на русском кладбище. Софья, сама Устоинская, могла думать о мужней могиле только под родными березами на том высоком берегу туры река была в самом разливе когда умер лутоня и татары совсем было решили хранить его по русскому обряду за оградой своего кладбища но осман тера у которого все ребятишки прошли с дедом лутоней букварь красный пахарь рискнул перевести гроб с телом покойника через полую туру И похоронить его в устойном. Бабка Софья мало сапоги Османовские не целовала за такой подвиг. Как и на всякое отважное дело нашлись охочие из молодых, Осман распорядился к двум лодкам по бортам привязать бревна, и шестеро смельчаков приготовились плыть по большой, беспокойной воде. Вся Юрта гуляй высыпало на берег. Приплелся и худобородый Бабай, но, увидев в лодках молодых парней, напустился на Османа с криком и плевками. — Сам, Османка, ходы и вода! Булькой дно, башка шурум-бурум! По что чужой парням берешь? — Осман снял с головы Малахай и поклонился Бабаю. Друг Лутошка устойно просил, — Магмед, добро знай, худо думай, совсем не сяво. Осман свой ребятенка берет маленечко. При этих словах Осман позвал своего сына-подростка Гафара и приказал ему сесть в лодку. — Покойно будь, бабай. — Бульно хаять надо зачем? «Мой парням, чужой парням, вы все мой парням! Ты рогай!» И лодки отчалили. На берегу все поверили Осману, потому что в предпринимаемом деле он заручился перед обществом своим сыном. На другой день Лутоню похоронили на Устоинском кладбище под грачиные накрики. Дед Филин замалоношенные Лутониной чесанки и новые портянки — Посулился вырубить другу Лутоне крест из лиственницы, после чего все устоинцы разошлись по домам, а татары остались по-своему справить поминки прямо на свежей могиле. На мочальной попоне разложили пресно-сваренную конину, ржаные лепешки с запеченным в них луком, горшок с распаренной пшеницей на бараньем сале и бутылку ячменки. Осман. Помурзов руки о полушубок, зубами вынул из бутылки кудельную затычку и проглотил водки, слабой и сладенькой. Парни тоже взяли по глотку, но бутылку заламывали падка, подолгу обсасывая горлышко и не обтирая его друг после друга. Все это татары делали молчком, сугорбя шубные спины. Треухи и малахаих их лежали на земле. Из поднятых овчинных воротников выглядывали засаленные хрящи ушей, с тем же отрешенным видом они брались за еду. Неумело и опасливо приловчался к бутылке османовский отрок Гафар, и все-таки водка хлынула к нему в горло неудержимо, он захлебнулся, но, давясь даже не кашлянул, только затек весь густой натужной краской. Никто не обратил на это внимания. Гафар, как все, взял кусок конины, обсыпал ее из горшка распаренной пшеницей и стал жевать. А из глаз его текли частые и дробные слезы. Бутылка пошла по второму кругу, и Гафар заметил, что каждый, кто пил из нее, затыкал горлышко языком, а жадно сосал только для виду. С мнимым усердием приложился и Гафар когда опять дошла очередь до него, потом он вел себя как равный, мясо ел с печальным и озабоченным видом, сидел по-стариковски сутуло, только из-под насильно сдвинутых бровей шало блестели пьяненько подмокшие глаза. Наконец осман прошептал что-то в свои пригоршни, затем окостеневшими пальцами будто обобрал с лица паутину и стал бросать из горшка на могилу распаренные зерна пшеницы. Лутошка ходы пирот, бирай и да ашай, говори спасибо. Вы все готово, и кладбище якша хорош, птичка много, шайтан нету. Руска и мертвый покойник верхом любит, высоко любит, то есть Осман хвалил русское кладбище вознесенное над округой. Татары тоже бросили на могилу пшеницы, а Гафар замешкался, высматривая что-то в кустах за дорогой. Осман выловил взгляд сына и тоже стал смотреть через кусты и могилы в заросли изломанного смородинника. Там, на мягкой прошлогодней траве, кто-то шевелился, а рядом на березе висело пальто из бордовой ткани, и ветер покачивал его. — Опять покойник! Копай, копай могила! — подумал Осман. — Выся, земля, вымирай давай. Осман затасковал и сцедил в разъявленный рот из порожней бутылки последней капли водки. На попоне было много еще мяса, и татары с обнаженными головами смачно уминали его, то и дело облизывая липкие пальцы. Только Гафар заленился вдруг и ел совсем вяло. Он сидел у попоны, лицом к дороге, И только ему одному были хорошо видны изреженные кусты смородины, в которых кто-то по-прежнему таясь, возился будто в тихомолку, боролись там двое, опрокинувшись на землю. Не посмотри больше, облизав пальцы, прикрикнул осман на сына. Живай, шипка! Юрта гуляй, а шай нету долго. Он нахмурился и вдруг уловил в утайном раскосе черных глаз сына пугливое, но догадливое беспокойство, и на этот раз не вытерпел. Сам поднялся на ноги, стал тоже глядеть в смородинник за дорогой, а там меж старых могил на космах прошлогодней травы сидели двое, обнявшись. Пальто, раскачиваясь на сучке березы, то закрывало их, то открывало. Осман от растерянности всей ладонью вытер вспыхнувшие губы, и разиня рот забыл жевать. Потом сел на прежнее место, свернул ноги калачом и, отвечая на недоуменное молчание остальных, предупредил. — Ашай, Балша! — Сторонам башка верти-крутися, во! А сам подумал с веселым сердцем. — Ай, молодца русска! Ловко бирал свой опайка самый верх. Ветрам обдувай, пытися кричит, бероза кругом. Клади свой баба травам, ух, хороша. Татарин йок? татарин нет. Подушка дай, одеала дай, задыхай, жара потная. Русско думай, не думай, хороша делай. Давай свой опайку пища. Один Карачун зарыл, другой ради надо скоро. Думал османа радости жизни с возбуждающей завистью, а на своих молодых помощников глядел сурово, замкнуто, и потому никто из них не поднимал глаз от попоны, хотя каждый знал, что османы высмотрели за дорогой что-то непозволительное. Красный от смущения Гафар совсем потупился и, угадывая мысли отца с повышенным усердием, жевал мясо. Татары заканчивали свою поминальную кутью, когда подошли к ним следователь Жигальников в барашковой шапке и Валентина Строкова с притомленным горячим лицом и тихими глазами, полными пережитого ожидания и усталой радости. — Приятного аппетита! — сняв очки, сказал Жигальников татарам, которых заметил внезапно скрытых жухлой крапивой и коноплей самосевом. Валентина так и вздрогнула, холодной ладошкой студила и не могла остудить горло. «Приятный аппетит!» — бессознательно поздоровалась она, почти не видя людей на серой земле. «Так, так, бачка, знай, приятно летит!» Осман учтиво наклонил голову. Торопка поднялся на ноги в своей раздутой шубе, низко перехваченной опояской. Как по команде поднялись и другие. Русско друг Лутоня, Юрта, гуляй, помирай. Наша хоронила тут. Паси Христом. Спаси, Магомед, сказать по-вашему, приветливо улыбаясь, поправил жигальников и надел очки. Осман, при виде очков, закрутил головой и взял с земли свой малахай, охлопнул его о колено. Христа ваша, Магомед наша. Конеза восемь одна. «Земля, лег, больше хлеба не проси! Вот!» Осман, не надевая малахай, собрал попону и крошки еды, вытряхнул на Лутонину могилу. «Живи, живи, да умирай, конеза!» «Зачем живи, надо, скажи, маленько!» «Да ты, кажись, философ!» — сказал Жигальников с улыбкой. «Философ нет!» — замотал головой Осман, уминая под рукой попону. — Пилосов, Ирбит живет. — Татара, Ирбит, бежим. — Пилосов, коням ставим, чай пьем, полотем места. — Пилосов нет. — Я Осман. Валентина только сейчас, будто с просонья, оглядела татар и поняла, что они рассматривают ее с откровенным интересом и ужаснулась. — Да ведь они... Все видели? Как же это мы? Она запахнула лицо до самых глаз полушалком, с раззанами по косякам, и своей вьющейся скорой походкой пошла по дороге с кладбища. Плечь своих не сгибала, и голову вскинула, как на вожжах, с вызовом. Татары проводили ее тем же поглядом, дружно и неторопливо поклонились могильной, еще не увядшей земле, и надели шапки. Жигальников и Осман пошли рядом, за ними молодежь, переговариваясь по-своему вполголос. Осман любил русских, умел завязать с ними знакомства, водил постоянную дружбу, а уж побеседовать с русскими на равных было для него праздником. Этим гордился он перед земляками и потому-то пользовался в своей юрте авторитетом. Жигальников возвращался с кладбища в хорошем расположении духа, находясь под ласковым обаянием слов губ, Валентины. Между Жигальниковым и Османом возникла хорошая беседа. Живя долго, безвыездно в устойном, Жигальников истомился от безделья. Он больше не ходил с Мошкиным по мужицким подворьям, не уговаривал хозяев сдавать хлеб, а всего лишь писал протоколы заседаний комиссии. Мошкин по-первости кричал на него, брякал по столу сухим кулаком, а потом отступился. Днями Жигальников сидел в конторе, а к вечеру утекал по гостям. И вот начались теплые длинные вечера, и Жигальников до глубокой ночи бродил по берегу Туры, а то поднимался на взгорок к кладбищенским березам и сидя на межевой канаве, выкопанной на грани кладбища, часами глядел в сумеречные затурские дали, куда увел на деяния и погибель своих удальцов Ермак Тимофеев. Сверженный кучум бежал в киргизские степи и замышлял способы истребить Ермаковых всельников. Немного торжественно вспоминал жигальников строки учебника по российской истории. Много погибло их от оплошности и умоления сил, Но следом шли новые подвижники и отнесли пределы российского государства к берегам Восточного океана. Нам смерть не может быть страшна, свое мы дело совершили, Сибирь царю покорена, и мы непраздно в мире жили. Как понять этих вольных людей, дерзнувших самоохотно прошагать неодолимые дали? растревоженно думал Жигальников. Кто исчислит меру их удивления, ума и отваги? Да полно! Было ли все это? Было, было. Вот и земля, завещенная ими. И от того, что высокий подвиг их не сказка, робеет и сжимается сердце. И чем безнадежней печаль неоглядных горизонтов, тем призывней образ великих апостолов седой старины. В один из таких вечеров, когда живою плотью пахнет сама земля, Валентина Строкова встретила Жигальникова у кладбища и вроде невзначай вышла на него. Он стоял под березами, сняв с головы свою барашковую шапку. В обтрепанное белье трав кладбищенского взгория падал ветер, Из полойных низов наносила холодком, свежим простором и мнилась древним, но живым сказанием. — Валя! — как-то преувеличенно удивился Жигальников. — Куда это вы в такой час? Валентина в голосе его услышала явную улику и показалась ласковую усмешку. Не могла солгать, к чему была совсем готова. Она подняла руки, чтобы убрать с глаз завитки волос и так, заслоняясь ладонью, призналась. — Что же вы какой? Живете все стороной, а я ходи за вами. — Следите, что ли? Да хоть бы и так. — Мошкин велел. — Жигальников сделался белее березы. — Он? — Да неси его нелегкое, на кой он мне, кость обглоданная? — Зачем же я вам? Валентина замешкалась с ответом и окончательно смешалась. Мы тут с этим Мошкиным шумим, бронимся. Озлобили вчистую всех, а вы в стране да в стране. Как это понимать? Вы не любите нас? Скажите правду. Кого это вас? Мошкина, Бедулева еще, и меня, конечно, само собой. Двух первых, верно, любить не за что. А о вас, признаться, не думал. Да нет. — быстро поправился Жигальников. — Не то, не то. Знаете, и самому немножко странно. Вроде бы и не время, а я сижу да думаю о романтических истинах. Вот увидел с ваших увалов благословенные сибирские палестины и не могу не думать о них. Не могу. Ведь на этих землях, Валя, Ермак впервые сразился с татарами. И после жутких потерь на Туре, а первые жертвы самые страшные, Дружинники уговаривать стали Ермака Тимофеевича повернуть назад. Да вот вы судите сами. У кого не дрогнет душа перед этим суеверным размахом? И где конец ему дикому вселенскому простору? Как уж там было, кто скажет? Да только прошли казаки до самого Иртыша, а я примериваюсь к их плечу и думаю: не взяли бы они меня в свою дружину? Нет, Не взяли. Да зачем вы это говорите, Андрей Андреевич? Не уж каждому суждено ходить по земле с дубиной. У вас свое есть? Вы умный, Андрей Андреевич. Я ловлю всякое ваше слово. Все жду, жду. Андрей Андреевич, ведь кто-то должен и мне сказать, что я не то делаю, не так живу. Извините, но мне, Валя, в ваших делах не разобраться. — Да я-то теперь как, Андрей Андреевич? Без малого всякую ночь во сне прошу вас об одном и одном. Она вдруг заторопилась, заговорила с испуганным волнением, сбиваясь с одной мысли на другую. — Обо мне дурно судачат по селу, такая досекая. Ну, пусть уж какая есть, но себя-то я знаю. Скажи бы сейчас кто, что сама в ноги падаю, словечко бы поперек не нашла. Присуху вроде кто напустил. Шапку вашу в совете целовала. Вот теперь как знаете. Она стояла лицом к багряному закату, и плотная горячая кожа на ее щеках, овальных скулах и в широкой пройме платья на груди была облита трепетной бронзой зари, светилась глубоким отливом, дышала совестливым и ненасытным стремлением. Вот черт! Жигальников изумленно снял очки. — Как это так? — Ну что ж еще-то? — бессмысленно спросил он, а сам откровенно разглядывал ее и опять молча воскликнул. — Вот черт! — Все вы теперь сказали? — Да разве ж мало, Андрей Андреевич? — А все не зря бабы толочат. Как не ощипывайся, по правде бесстыдная я. Стыд бы имела, нечто на шею сама висла. Да не так, что ли? Что это вы? Разве я могу осудить? Спасибо. Причем здесь стыд, мы двое. Спасибо. Он все еще не знал, что надо сказать, приятно изумленный ее вопрошающим откровением. Не так я хотел, Андрей Андреевич. Видит Бог не так. Она опять заговорила торопливо, путано. Я о себе, и о работе своей, и о своих чувствах, так внезапно оглушивших ее. Сбил нас с понтолыку этот Мошкин и собачил всех. А я гляжу на вас и верую вам, и все у меня смешалось. Одели бы говорить с вами, а мне мое, бабское, все на белом свете застит. Активисткой я за первый сорт и будто рассудить что-то могу». А у самой на уме, Андрей Андреевич, только свое одно на уме, себя к вам пристраиваю. В совете мусолим и мусолим, пуды до да классы, хлеб да хлеб, и я голосую с криком, а на уме... Да кому это надо, что у меня на уме-то? Только вот подумал я, Андрей Андреевич, не опора мы в деле, девки, бабы, ко всякому делу голову надо приложить а в голове туман — свое бессилие женское. Вам я рассказала всю правду, на это хватило. Где нас близко касается свое, выведем. Точат на меня зуб в селе и, правильно скажу, делают. Грешная я в мыслях, Андрей Андреевич. От неудачи своей на весь белый свет злая, потому и подвываю Мошкину. Да я не так о вас думал, не так, верно говорю. Да как хотите, это теперь ваше дело. Глядите-ка, будто на золотник я наткнулся. Вот какая. Что же вы его сами-то не подняли, этот золотник? Не поднял, проглядел, вот винюсь. Пусть не поднял, а я с вами поговорю и отведу душу. Я от этого Мошкина, да и от себя самой ослепла, ошалела, пропадаю пропадом. За откровенность откровенностью. Я и раньше приметил вас, да не споткнулся, знаете. Не люблю ретивых женщин, которые играют роль неукротимых общественных деятелей, тем более красивых, как вы. Мне почему-то кажется, истинно красивая женщина не нуждается ни в каком возвышении. Она сама актив, если хотите, она сама по себе для счастья родилась. Валентина плохо слушала и плохо понимала его, мучаясь своим невысказанным. Что же мне делать, Андрей Андреевич? Я не хочу с вилами и лошадьми надрываться на отцовском наделе. Я и от мужа ушла, потому что он только хомутно меня не вздевал. Я слабенькая совсем, сердцем податливая. А мне в мире никто жалостненький не подарил? Вы говорите, красивая. Так и счастливая. У нас сказано получше. Не родись красивой, а родись счастливой. Мне знать Бог ничего не дал. И все мы такие тут, бездольные. Вот за себя и за других пошла в сельский актив. А теперь мрет сердце. Криком исходит от того, что этот самый Мошкин опять правит меня в злостную темноту. Грызиде, кусайся! Ну что мне теперь? Как? Дорогая Валя, да какие бы умные слова вы ни говорили, как бы горячо на своем ни стояли, мужики в совете все равно при вас же сделают по-своему, и будете вы у них каждой дыре затычка. А уж если и в самом деле горит душа по делу, так ступайте учиться, хоть на учительницу, что ли, или на фельдшера. В деревне Валя рождается трудное и мучительное счастье, и ни крик, ни злоба, ни грубое хватание, а трезвый ум да доброе сердце дадут крепкий и здоровый плод. Вы, Валечка, что-нибудь слышали о народниках? Как же, Андрей Андреевич, приходилось. «Народники, что спектакли показывают по народным домам!» Не совсем так, Валя. Интеллигенты были такие, что шли в народ служить ему. Судьба этих страдальцев показала, что одной добротой мира не исправишь. Но в Советской России, где великой кровью завоевана народовластие, нам у народников надо учиться великой доброте. Но это так. Лирическое отступление. А если говорить по существу, то вообще не женское дело стоять над людьми. Собачиться, как вы сказали. Святой ваш долг женский — быть другом. Без этого весь мир на втором колене усохнет. Равенство, конечно, само собой, но равенство совсем не значит орать с мужиками в одно горло. А вывижу вот... Баб наускиваете на мужиков, а мужик он не мытьем то катаньем доймет бабу. Война ведь это. Валентина подошла к березе, обняла ее и прижалась щекой к теплой шершавой коре. Жигальников не мог видеть ее лица, но видел по-детски узкую спину ее, тонкие плечи, и подумал, что она плачет. Подошел, поднял прядки волос, павшие ей на глаза. «Может, что и не так, — я сказала. а? Ну что ж теперь, милая? Вот еще, а!» Валентина закрыла лицо ладонями и ослабла навстречу ему доверчиво и покорно. Ему показалось, что она озябла от своего горя и проникся к ней острой заботной жалостью. Взяв ее за локти, стал целовать ей руки, в которых она прятала свое лицо. До глубокой ночи просидели они под березами, стылый и сырой ветерок ходил между ними, студил их близкое теплое дыхание, и они садились тесней друг к другу, согревались и, устав от неловкой близости, хотели новых набегов ветра. В село возвращались надрогшими и утомленными. Жигальников был молчалив и задумчив, и ни на чем не мог собраться с мыслями. Нарос-то не сказал. Домой не зови. Да нет, никаких слухов не боюсь, что они мне. Боюсь другого. Как бы все наше весеннее сразу не обернулось пошлостью. Для души хочется воли, терпения и чистоты. Здесь и будем встречаться, ну, если не против. Народ у нас жадный до новостей. Валентина задушевно смутилась. Разве утаимся? Кому новости, кому пересуды? А нам с тобой грочины и песни? Плохо ли? Женщина, Вальчка, для меня вечная загадка. И я никогда не пользуюсь открытыми дверями, а открываю их сам. Да я-то загадка, что ли? Сама вот приглашаю. Хочу, чтобы, по-моему, было. Сама пришла, сама навязалась подлая. Равенство потому, а вы — загадка. Слова это одни. Да ведь душа есть, ее высказать надо. Как же без слов -то? Не верю я им. Ласковое слово все равно тронет и обманет. В ласке нету обмана. Колдун вы, Андрей Андреевич, Знать бы только, что вы позовете меня, Пусть на минутку, хоть на миг. И я прокляла бы все равенство. Хочется быть маленькой и защищенной. Может, и счастье это все в неравенстве. Оттого иногда сердце слезами заходится, Приласкал бы кто, пожалел. А как вспомню, что все кругом усобится, Крик да ругань, и нечего ждать. Знаем одно, что все равны, и никто никому первый не поклонится. самые сердечные дела делаем по моде без радости без улыбки раз два и в дамке я вальчка не сторонник такой любви да и по мне она хоть сию минуту сгинь проклятая а по другому то жить то любить кто научит у стариков не худо поучиться да они уж все забыли черть старый. валентина беззлобно махнула рукой и повеселела Право, Чародеевы, Андрей Андреевич, и хорошо с вами. Опять все вы, да, Андрей Андреевич, а уговор? Не буду. Последний раз, чтобы умереть без покаяния, она засмеялась, хотела приласкаться к его руке, да не посмела, а ушла от него грустная, предчувствуя, что отпахана ее прежняя жизнь широкой неодолимой межой, а к новой она не готова. Идет сжигальников после встречи с Валентиной, а рядом пылит по сухой траве с битыми сапогами толстенький осман тера и заглядывает из-под Малахая в очки городского начальника, у которого суконное пальто со спины все в травяных остях, а полы оторочены жестким высевом череды. «Тебе, русском, Сус Христа много ума давал!» Как знаем, свой глаз книжка портил, чужой бирал. Осман-тыра, татарин пошлепал ладошкой по своему в тонких морщинах лбу. Осман-тыра, чердак, постой! Твоя шибко умный. Баранча много твоя. Это что, бараны? По что баран? Зачем так? Баранча ребенки. Малый твоя. Один, Жигальников показал палец. Один я. Одна башка. — Холостой. Холостой чувал пустой. Да уж вот так. Осман при этом немного опечалился, потом передумал и повеселел. А пайка Якши? Хороша, пайка. Девка мы любим. Ты начальник большой. Деньга курам клевать нечего, много, а баранча нет, как так? Пилосов ирбит живет, базар метлам, знай, метет. Умной, ух, баранча совсем йог. Два бедам русска, как думай, скажи. Две беды, говоришь, какие же? Пирва, баранча мало, карапуз мало, татарину беда. И русско тоже не сахар. Другой беда. О, я руска, ты руска. Я твоя хаб, ты моя хаб. Как так? Совсем жизнь пропадай. Руска мужика бежит татарам. Юрта гуляй, пасай, осман. Шибко плохо. Русско тоже мало-мало, бельмес. Сокол, сокол бил добыча ворона клевал как можно так осман грамота знай вы все гляди русско сам думай другим думай другим помогай русско плохо придет вы всем плохо придет хозяин услаб свой собака волком рычит русско плачет вы все заревем как маленечко думай скажи милый ты человек османтера дай дорогой мой я тебя обниму Жигальников положил руку на плечи османа и нежно похлопал его правду говоришь осман горькую правду кулака ликвидируем райская жизнь будет а пока классовая борьба осман барба охота праздник жды сабантуй бориса знай русская бачка умный Умно, однако, дурной. Каждой нет, однако, дурной много. Друг друга, карабчи, какой парадок. Татары йог, один и один, выся место. Осман из длинного рукава шубы выпростал кулак и погордился им. Вы все один, один высе, во как татарва. Своих-то богачей не шевелите, что ли, осман? Своих? Шевели, как не шевели. Тоже, небось, руга не хватает. Хватай, бая хватай, мула хватай, Коробчонка крал, хватай шеем Большого брюха нет, не трогай. Ай, бачка, чердак умный, Учи, учи, дурак, мирай. Будя здорова бачка, вдруг сказал осман, И протянул Жигальнику шубный рукав, из которого выглядывали кончики пальцев. — Мне надо, друг, оглобилка. — Бачка, юрта гуляй, бежим. — Осман, тыра, гостям ходы. — Спасибо, друг Осман, доведется, не обойду. — Тебя? — Спасибо. — Я, бачка, люблю русско. — Русско плохо? — Сапсим пропадай татарам. Осман вдруг шельмовато сощурился и, запихав два пальца в рот, помусолил их, сладко причмокнул. А пайка кладбища улопал, ай, капиток, ай, молодец! Старый дурак, шайтан, османка, слюна пускай. — Спасибо, бачка. Живи, здорово будь. Ижигальников главной улицы пошел к сельскому совету и все улыбался, повторяя лукавое османовское слово, улопал. Угадал, черт. Капиток, — говорит, а пайка, будто в воду глядел греховодник. А осман подождал своих ребят и, шутя носовал им под бока шубных тычков, гордясь своим новым знакомством, повернул в заулок к Аркадию Оглоблину. По пути не переставал завидовать. А пайка глаз к ирупной, Сама капиток, ах, ах! Аркадий какой-то плоский и черный от небритой щетины и набившийся в нее пыли навешивал на новые столбы тесовый ворот. Два мужика помогали ему, на березовых слегах заводили окованное полотно на костыли и не могли завести. Аркадий с бочки — тянулся к верхнему навесу, поколачивал его топором и матерился, а из-под короткой шубейки и задранной рубахи белел его впалый живот, с которого совсем сползала опушка штанов. — Ух, работай, оглобелка! Чем душа держит? Русско делай, делай! Никакой меры не знай! Жигальников разулся, лег на кровать и стал вспоминать по порядку слова Османа, чтобы до конца понять их, сознавая, что не раз вернется к этой беседе. — Забываем, черт возьми, забываем, что малые-то народы учатся у нас, — напряженно думал Жигальников. Каждый свой шаг на аптечных весах надо выверить. Мошкин в исподней рубахе с засаленной каймой по вороту сидел за столом и писал под копирку. Рядом лежала его заерзанная тетрадка, иногда он задумывался и тупым концом карандаша скоблил в голове, стучал по узким сухим ногтям и опять усердно сникал над бумагой. Потом сунул карандаш за ухо, прочитал написанное, держа лист на отлете, и, увидев, что Жигальников не спит, предложил «Встань-ка, да подпиши». Баландин спрашивал о тебе. Я не похвалил. А он где? Сидор Таамосыч уехал на выселке. В Устойном все дворы обошел, уехал еще туда. Все сам хочет увидеть. Я тоже сунулся был в его тележку, не взял. А за собой струева и, видно, сердит на нас. Да ведь у нас все заактировано, всякий шаг бумагой оправдан. Это вот на доглядово я составил. В горницу к нему вошли, глядь, две кровати с перинами. По какому праву? Живут двое, и нате, всякому перина. Врешь, думаю, всеми фибрами, не из того сословия, чтоб спать порознь. А это тебе не город по разным спаленкам. Я возьми, да и откинь одеяло. Мешки с овсом. Сам-то ничего, а баба, скажи, констерва, кошку мне прямо в лицо, швырь. Ведь это хорошо, тетрадка на ту пору в руках погодилась. А не загородись я, как пить дать вынула бы мне на зенки. Ну, кулак, вражина отпетая, все пустил в ход. Пожары, оружие, топоры, мало кошки пошли в дело. Встань, подпиши, а то уснешь, черт тебя добудется. Связался должно с какой, а? Ты, Мошкин, отстань. Чтоб я твоего слова больше не слышал. Сколько ты зла тут посеял, паук? Допился до ручки. Хорош гусь. Баландин на утро актив наметил. Он тебе руки-ноги обломает. Одного моего слова достаточно. Так, так, так, так, так. Погоди, погоди, как ты сказал? Паук? Контра ты. «Эй, Бедулев! Бедулев!» Из конторской половины пришел Егор Бедулев в тонкой телячей шапке, левый клапан ее с тесемкой висел на сторону. В дымчатой бородке цвела улыбка. Он с Мотькой Кукуем играл в поддавки и только что отсчитал тому пятнадцать щелчков. Мошкин, надевая через голову шерстяной свитер, спешил освободить рот, задыхался гневом. «Ты слышал, Бедулев? Следователь Жигальников назвал меня пауком. Слышал?» «Как же я, Борис Юрьевич, услышу который? Мы в шашке сидим с самого обеда. Уж говорю этому кукую, хоть бы ты раз выиграл, язва сибирская. Вот я раскалю тебе лоб-то. Не имется? Брось ты мне своего кукуя!» Горячился Мошкин и, проходя мимо стола, тылом ладони, хлестка, как витой плетью, ударил по бумагам. — Доглядово сактировать надо, а товарищ Жигальников пьян, лыка не вяжет и оскорбляет. — Я это больше терпеть не стану. Бедулев осторожно шагнул к кровати Жигальникова, вгляделся в его лицо. — Мутит вас, Дрей Андреевич? Пойдите вы к черту, оба. Где милиционер товарищ Егодин? Слышал Бедулев? За милиционера расспрашиваю. Бедулев отступая от кровати недоуменно таращил глаза на Жигальникова, который не походил на пьяного, но и судить по словам его был в сильном тумане. Милиционер товарищ Егодин у Окладниковых на делище имущества. Тоже, видать, неспроста дележ затеяли. У одной чашки жили-жили и нати, врозь удумали. Но Мошкин не слушал Бедулева, распаленный обидой. — Я долго терпел. Больше уволь. На лице Мошкина под тонкой, смуглой кожей ходили желваки. Сам он, натянув на плечи пальцев, вдруг сделался с виду по-петушиному голенастом и дрочливым. Я тебе покажу, паук. Пойдем, товарищ Бедулев, ночую в сельсовете. Пусть товарищ Баландин посмотрит, в каких условиях и с кем мне приходится работать. Да уж вы что, Борис Юрьевич, одно слово, который подвижник. Мошкин рваными хопками собрал бумаги со стола, умял их в кармане, чего никогда не допускал, и, подняв плечи, вышел из горницы. А Бедулев еще от дверей хмуро поглядел на Жигальникова, но, встретившись с его осмысленным взглядом, погрозился. «Зря это вы заботите такого работника!» и, затянувшись осуждающим молчанием, шагнул через порог.